В карманах спички, но не нашел. Он наклонился, зажег спичку и поднес к моей сигарете. Мне показалось, будто он нарочно светил меня, чтобы разглядеть мое лицо, а свое прячить в тени. Я чуть было не отпрянул назад и не вычел рот рукой, чтобы проверить, нет ли там губной помады. Сигарету зажглась, я убрал голову от огня и сказал: «Спасибо, пожалуйста».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 чтобы побыть в одиночестве, поглощённое собой, как бывает поглощён ребёнок видом кокона, выпускающего в сумерках красивую бабочку, всё ту же Сатурнию зеленовато-серебристую, ещё влажную, со смятыми крылышками, которые постепенно расправляются в полутеме и медленно веют, поднимая такой лёгкий ветерок, что нагнувшись, его не почувствуешь и глазом. Если так?